Леда, кантата. Среди тёмной рощицы под тенью лип душистых, в высоком тряснике, где частым жемчугом вздувалась пена вод серебристых, калеблестихим ветерком покров красавицы стыдливой, небрежно кинутый у берега лежал, и прелесть её поток волной гривой с весельем рошал жители рощи торопливой будь же скромену ручей тише струйки говорливой изменит страшитесь ей ледоробностью трепещет тихо дышит снежно грудь ни волна вокруг не плещет ни зефир не смеет дуть В роще шорох утихает, всё в прелестной тишине, нимфа дали ступает, робкой, верившись в волне. Но что то меж кустов прибрежных взшумело, и чувство робости прекрасное овладело, невольно вздрогнула, не в силах вздохнуть. И вот пернатых царь изпод склонённой ивы, расправив крылья горделивый красавицы плывёт, веселье полно грудь, с шумящей пеной отважно волны гонит, крылами воздух бьёт, то в кольцы шею вьёт, то гордою главу смирясь пред ледой клонит. Ледо смеётся, Вдруг раздаётся радости клик, вид следострастный, к леди прекрасной лебедь приник, слышно стенанье, снова молчанье. Нимфо лесов снегу сладкой видит украдкой тайну богов. Опомнись наконец, красавица младая, открыла тихий взор в томлениях вздыхая и что ж увидела моложе из цветов она покоится в объятиях зевса меж ними юная любовь и пало таинство прелестного завеса сим примером научитесь розы девы красоты Летним вечером страшитесь в тёмной рощице воды, в тёмной рощице таится часто пламенное род, сладной струйкою катиться, стрелы прячет в пене вод. Сим примером научитесь, розы девы красоты, летним вечером страшитесь в тёмной рощице воды.